Глава 47. Время было благосклонно к нам. Можно было черпать в нем дни и часы, особенно не задумываясь, не то что в предыдущие годы. Потянулись бесконечные праздники, и в голову как-то не приходило, что они когда-нибудь кончатся. Раз в месяц Элизабет навещали родные. Я относил свои личные вещи в чулан, а сам удалялся в квартирку в доме через площадь. Это было обычно по пятницам ближе к вечеру. Мне было хорошо видно, что происходит в доме, тем более что шесть высоких окон со средниками позволяли не просто видеть, а наблюдать за перемещениями из одной комнаты в другую, за тем, что одновременно делалось в разных комнатах. Я не упускал ничего, первые объятия, разговоры один на один, но больше всего мне нравилось смотреть, как проходит обед, ведь никто иной, как я, до мельчайших деталей продумывал меню и сам же все и готовил. Часть еды я уносил с собой и садился за стол в то же время, что и они. Это был как бы один длинный стол, тянущийся через принцхов. Ни малейшего воспоминания об одиночестве моя память не сохранила. Я участвовал и в их беседах, и в их занятиях. После двадцати пяти лет я, наконец, обрел семью. В один из таких дней мне и был предложен второй прекраснейший в моей жизни подарок. Первым была встреча с Элизабет 1 января 1965 года. Долгие годы Элизабет почти ничего не рассказывала мне о нашем сыне Мигеле. Я уже стал подумывать, что мы не преуспели в нашем начинании. Усеечивый и очаровательный подросток был равнодушен к литературе, его влекла к себе коммерция. Окончив торговый институт в Лилле, Он получил работу в Юнилеве. Словом, он был во всех отношениях достойным отпрыском, родителям которого позавидовали бы многие. Однако, тут-то и загвоздка, он был далек от всего, что нельзя было просчитать, спланировать, обозначить. Его занимало лишь то, как кратчайшим путем достичь цели, то есть прямые линии, чему, собственно, и обучают элитные кадры. Пришлось смириться с очевидным. Нашим хроникером ему не стать. Это разочарование мы таили глубоко в себе. Да и кто мог нас понять? Чужое горе не болит. Только раз ночью Элизавет высказала мне по телефону предположение. А что, если виноваты не мы с тобой, а испанцы? Выстроить банк на месте, где родился замысел Дон Кихота. Знаешь, как экономисты называют деньги? Эквивалент. Ну, вот этот эквивалент и заменил гены. Так вот, в тот день я увидел из своего временного пристанища Белокурова Херувима с трудом переставляющего ножки и тянущего ручки к Карлу Пятому. Судя по всему, он только научился ходить, и был этому страшно рад. Поторопившись, он закачался и упал, но не заплакал, а поднялся и пошел дальше. Забыв об осторожности, я открыл окно, с моря дул сильный ветер, по голубому небу над Гентом бежали ослепительно белые облака, вращались средневековые флюгера. Так ты вошел в мою жизнь. На площади из того дома высыпали взрослые, твой папа, Мигель Лоренц Анри Оноре Густав, твоя юная мама и бабушка Элизабет. Элизабет взглянула в мою сторону и, чуть громче положенного с плохо скрываемым ликованием, воскликнула. — Габриэле, куда же ты? Надо покушать перед тем, как ехать в Париж. Мое сердце не могло этого вынести, оно остановилось. Как только все они распрощались... Расцеловались на дорожку, уселись в Рено, еще раз поцеловались через открытые окна. Как только севшему за руль Мигелю были даны указания соблюдать осторожность в виду внезапно опускающегося на Бельгию тумана, и он тронулся с места, Габриэль бегом бросился через площадь. — Ну, как тебе мой сюрприз? — Элизабет знала, что я не упустил ни малейшей детали. «Вот ты и дед! Слыхал, как его зовут?» «Когда-нибудь тебе надо будет поблагодарить мою, нет, нашу невестку. Она итальянка. Мы с ней обо всем договорились. Если бы не она и не ее страсть к деанунцио, нам ни за что бы не заполучить это имя. Примечание «деанунция Габриэли». 1863-1938 годы жизни. Итальянский писатель. Конец примечания. Ты меня слушаешь? Думаю, наш будущий летописец — он. Лишь бы ему было о чем написать. Покажешь мне свое логово? Отсюда и впрямь все хорошо видно. Весь этот год... Я не упускал случая проводить Элизабет к поезду. Опасаться, что нас увидит ее коллеги, не приходилось. В этом было преимущество Гента перед Брюсселем. Мы обнимались каждое утро, как в последний раз. Я махал рукой до тех пор, пока поезд не исчезал из виду. Выйдя с вокзала, я останавливался у стоянки такси, со стороны напоминая какого-нибудь растерявшегося путешественника, и там решал, как провести день. Меня не покидало ощущение, что мы все еще держимся за руки. Оно продолжалось до вечера. Она незримо была со мной. Я даже спрашивал вслух, чем бы сегодня заняться. На меня оборачивались, но мне было все равно. Мы вместе совершали прогулку. Никогда еще так остро не понимал я смысла слова «каникулы». После всех наших усилий, после двадцати пяти лет разрывов, примирений, возведения некоего подобия счастья, мы заслужили право на отдых. А какой отдых мог сравниться для меня с посещением сада? Мой собрат уже все приготовил, Остается лишь толкнуть калитку и войти. В маленькой Бельгии было множество парков, например, парк замка Беллёй, обновленный стариной Ренетто Шером. Там следовало искать следы и тайны одного из его прежних владельцев, самого счастливого человека восемнадцатого столетия, Шарля Жозефа де Линя. Примечание. Делинь Шарль Жозеф. 1735-1814 годы жизни. Австрийский фельдмаршал, представитель Иосифа II при дворе Екатерины Великой, с которой его связывала дружба. Неутомимый путешественник, обладатель блестящего искрометного ума, он везде, где бы ни был, входил в элиту и дружил с лучшими умами эпохи Вольтером, Геты, госпожой Десталь, Автор книги «Военная, литературная и сентиментальная смесь. Конец примечания». Или «Зеленый дворец», рожденный фантазией Жака Вирца. Или «Роща» из огромных дубов в сочетании с лужайками размытых очертаний и пирамидами из голубых булыжников в поместье Кожель в Шотене или флора превращенная в фауну в имении того же жака вирца невероятной длины дракон из самшита тянется от дома к лесу каждый сад тщательно продуманная трудоемкая фантазия взгляни не напоминает ли эта перспектива нашу любовь узость этой аллеи например что узкий проход через который мы появляемся на свет. Я разговаривал с Элизабет. Жак Вирц ничуть не был удивлен. У садовников свои причуды. Вечерами у меня даже не возникало желания рассказать ей о своем дне, к чему, раз мы не расставались. — Не слишком ли утомительно посещать целый год одни сады? — спросишь ты меня, Габриэле. Вовсе нет. Ведь сады все время меняются. Именно тогда я понял, почему ботаника потрясает мое воображение больше, чем живопись или скульптура. Пластическое искусство, застывшее, неизменное, не то что природа. Я ощущаю большую тягу к изменчивым картинам, хрупким шедеврам, которые могут быть уничтожены либо в одночасье, внезапно налетевшей бурей, либо в течение некоторого времени, когда они небрежены человеком.